Был у меня товарищ Пини. Были у него жена Пайя и дочка Роза. Товарищ мой помер, а Пайя осталась молодой вдовой. Я же был ее близким другом, секретарем, братом. Я томился и изнывал по ней. Но сказать ей об этом у меня не хватало духу. Так проходили лучшие годы. Дочь выросла, Роза расцвела, и я потерял покой. Окончательно растерялся. Принесла нелегкое молодого человека, бухгалтера Шапиру, неплохо играющего в шахматы, и Роза в него влюбился. Все, что накипело на сердце, я выместил на матери, поссорился, хлопнул дверью и поклялся что ноги моей там не будет до конца моей жизни. Ну, довольно. Теперь догадываюсь я, вам очень хочется знать, сдержал я слово или нет». Но ведь вы, кажется, психолог. Скажите, должен был я сдержать свое слово или нет? Молчите. А почему? Потому что сами не знаете. Вот как все это произошло. Всю ночь я шагал по городу, как ошалелый. Раза три измерил все улицы вдоль и поперёк. Вернулся домой на рассвете, пересмотрел все свои бумаги, многие порвал. Терпеть не могу старые бумаги. Упаковал свои вещи, написал несколько писем знакомым, друзей и родственников у меня, слава тебе, Господи, нет, один как пень. Оставил распоряжение насчет моих домов и магазинов, и, проделав все это, сел на кровать, склонил голову и думал, думал, думал, пока не наступило утро. Тогда я честь-честью умылся, оделся и пошел к моей вдове. Позвонил, вошел, велел подать кофе и стал ожидать, когда вдова проснется. Вдова вскоре встала. Увидев меня, она остановилась на минутку. Глаза у нее припухли, лицо побледнело. Неужели она всю ночь не спала? — Как, Роза? — спросил я. В эту минуту в комнату вошла Роза. Свежа, как божий день. Хороша, ласково, приветливо, как ясное солнышко. Увидав меня, она слегка покраснела, потом подошла, погладила меня ручкой по голове, как гладит ребенка, и, заглянув мне в глаза, рассмеялся. «Да как, думаете, рассмеялся? Не так, чтобы вас, упаси, Господи, обидеть, а так, чтобы вам самому захотелось смеяться, чтобы все, все вокруг и даже стены улыбалось. Да, господин мой любезный!» Эткой силой Роза обладает по сей день. Я и сейчас за ее смех готов отдать все, что имею. Беда только, что сейчас она уже больше не смеется. Не до смеха ей. Но я не намерен забегать вперед. Люблю, начав что-нибудь, продолжать по порядку. Итак, по порядку. Знаете ли вы, что значит выдавать дочь замуж? Нет, не знаете но не приведи, Господи, узнать. Я это на себе испытал. Хоть и чужую дочь выдавал, но испытал. Надолго запомню это. Да и что, скажите, на милость оставалось мне делать, когда моя вдова, пая, то есть, привыкла, чтобы ей все готовенькое домой приносили? А кто в этом виноват, как не я сам? Я приучил их. И мать, и дочь, чуть что в доме потребуется Всегда обращаться ко мне Хоть свет перевернись вверх дном Все должно быть доставлено И не позднее, чем часа через два Нужны деньги ко мне Доктор ко мне Кухарка ко мне Учитель танцев ко мне Платье, ботинки, портной, мясник Перо крючок ко мне Ко мне, ко мне мыть я не укорял их Что с вами будет? Ведь вы же тряпкой станете. Говорю им, они смеются. Им все хи-хи-хи да ха-ха-ха. И всю жизнь так. Есть такие люди на свете. Немного, но есть. И кому должны были попасться такие? Мне. Кому нянчиться с чужими детьми? Мне. Кому терзаться из чужих несчастья? Мне. Кому плясать на чужих свадьбах? Мне. Кому плакать на чужих похоронах? Мне. Вы спросите, а кто меня принуждает? На это я вам отвечу. А кто велит вам бросаться в огонь, спасать чужое дитя? Кто велит вам морщиц, когда другому больно? Скажет, что вы ни того, ни другого не делаете. стал быть, вы зверь. А я не зверь, а человек. Я не корчу себя идеалиста, я простой, обыкновенный человек и старый холостяк, к тому же. Хотя ваша психология утверждает, что старые холостяки эгоисты. Впрочем, может быть, все это и есть своего рода эгоизм. Что? Не любите копаться, философствовать? Я тоже этого не люблю. Итак, нужно было выдавать замуж дочь моей вдовы, Розу, и корчьте себя сватом. «А что мне еще оставалось сделать?» «А так как вы меня уже немного знаете, то вам нетрудно понять, как это было мне по душе. От одного слова «сват» меня тошнит. Зовите меня человеком, зовите лакеем, зовите шутом Гороховым, приказчиком, лишь бы не сват. А вот она, вдова то есть, ужасно рада новому званию сватья. Скажешь ей «сватья», она прямо китает». «Скоро тещей будете, — говорю ей, — а она улыбается, «Да — дожить бы уж!» «Хороша, теща! Посмотрели б вы на нее в день венчания дочери, загляденье, красавица!» «Не скажешь ты, это мать и дочь, сестры!» Залюбовался я на нее, когда дети стояли под венцом. Я думал про себя, «Эх, глупец ты, пень одинокий! Сейчас для тебя самый подходящий момент!» Стоит тебе одно слово сказать, один взгляд бросить, и все, конец твоему одиночеству. Строишь дом свой, возделываешь виноградник, вступаешь в собственный рай, живешь спокойной жизнью среди своих близких любимых. Забудь, забудь о Розе, Роза не для тебя, она тебе в дочери годится. Не обманывай ты себя, на мать гляди. Скажи ей одно лишь слово, дикарь, ты этакий. К ней обрати, с них кому больше. Чего ты за душу тянешь? Не замечаешь, какими глазами смотрит она на тебя? Размышляя так, я встречаюсь с ней взглядом. И чувствую, что сердце у меня разрывается от жалости к ней. Слышите, от жалости... Уже ничего больше, кроме жалости. Раньше, помню, мной владело совсем иное чувство, а теперь только жалость. Раз жалость, то, может быть, и меня жалко, и, может быть, больше, чем ее. Кто же виноват? Почему она до сих пор молчала? Почему молчит сейчас? Почему же мне надо сказать это слово, а не ей и мне? Что стыдно, скажете вы? Так уж на свете заведено, да начхать мне на ваш свет. Не вижу разницы, он ли, скажет раньше, она ли. Люди — это люди. Раз она молчит, то и я молчу. Вы это назовете упрямством, амбицией, дурью. Да называйте как угодно. Я вам уже говорил, что мне это безразлично. Я только вот изливаю сейчас перед вами душу и хочу вместе с вами проанализировать разобраться, в чем тут загвоздка. Может быть, в том, что мы с Паей никогда и двух минут наедине не оставались? Возле нас всегда было существо, поглощавшее все наше время, все наши мысли и чувства, наши горести и радости, все принадлежали кому-то другому, не нам. Для нас самих ни одной свободной минуты, черт побери! Об мы как бы созданы для того, чтобы заботиться о других.